как мама в подвале тайком пробралась в кладовую с продуктами, отрезала себе толстый ломоть ветчины и съела его там же внизу, торопливо разрывая пальцами. И выглядело это не очень противно, только неожиданно. Я был скорее тронут, чем возмущен. Я спустился в подвал, чтобы поискать в сундуке старые теннисные мячики. Ходить туда нам было запрещено, и, услыхав ее шаги, я потушил свет, но видел, как она сняла с полки банку яблочного повидла, потом поставила на место, видел, как ее локоть двигался, когда она что-то резала, и как она стала запихивать себе в рот куски ветчины. Этого я никому не рассказывал и не расскажу». Моя тайна будет покоиться со мной под мраморной плитой Шнировского мавзолея. Как ни странно, но я хорошо отношусь к существам моей породы, к людям, и когда умирает кто-нибудь из нашей породы, мне грустно. Даже над гробом матери я, наверное, заплакал бы, а над могилой старика Деркума я просто не мог прийти в себя. Все кидал и кидал лопатой землю на голые доски гроба. Сзади кто-то шептал, что так не полагается, а я все кидал и кидал, пока Мария не отняла у меня лопату. Я не хотел смотреть ни на лавку, ни на дом, не хотел ничего брать на память. Мария отнеслась к его смерти трезво. Она продала лавку и отложила деньги для наших будущих детей. Уже почти не хромая... Я смог пойти в кладовую, взять оттуда гитару. Я снял чехол, сдвинул в столовую два кресла, поставил рядом с собой телефон, лег на кушетку и стал настраивать гитару. От этих звуков мне стало легче. А когда я начал петь, мне стало почти совсем легко. «Матер амабелис, матер адмирабелис». Матерь благостная, матерь прекрасная. И для «Ора Пронобис» я взял аккорд на гитаре. Мне понравилась моя затея. С гитарой в руке, положив шляпу дном вниз, со своим истинным лицом я буду ждать поезда из Рима. «Матер, Бонни, Консилии, матерь добрая советчица». Мари сама мне сказала в тот день, когда я привез деньги от Эдгара Винникена, что мы никогда-никогда больше не расстанемся, пока смерть не разлучит нас. А я еще не умер. Матушка Винникен всегда говорила, кто поет, тот живет, или кому еда по вкусу, тот не пропадет. А я пел, и я был голоден. Меньше всего я мог себе представить, что Мария осядет на одном месте. Мы с ней всегда разъезжали из города в город, из отеля в отель, и если застревали на несколько дней, она постоянно повторяла «открытые чемоданы смотрят на меня, будто голодные пасти, будто есть просят». И мы напихивали вещами голодные пасти чемоданов. А если я где-нибудь должен был задержаться недели на две, она бегала по городу, как по древним раскопкам, кино, церкви. Газетки поглупее, и граф, братец, не сердись. Неужели она и вправду захочет принимать участие в торжественной пышной церемонии, когда Цюпфнера будут посвящать в мальтийские рыцари при канцлерах и президентах, а потом дома выводить утюгом сальные пятна воска с его рыцарского мундира? Дело вкуса, Мари, но у тебя не тот вкус». Гораздо лучше надеяться на неверующего клоуна. Он непременно разбудит тебя пораньше, чтобы ты не опоздала на мессу, а если нужно, оплатит и такси до места. Мое голубое трико тебе стирать никогда не придется. Глава двадцать Когда зазвонил телефон, я на минуту растерялся. Я уже настроил себя на то, чтобы не пропустить звонка и открыть левую входную дверь. Я положил гитару, посмотрел на...